Глава 58. Подчинение. К физкультуре статка Кассакри относился не просто с Ленцой, а с полным недоверием. Хотя во времена курсантской юности он сдавал все зачеты по физо на хорошо. Он все-таки и тогда не относился к этому занятию как к панацеи от всех проблем. Сейчас некоторые соратники по офицерской службе утверждали, что крепкая руку пожать с начальником или почти шутливый толчок подчиненного в плечо от которого он случайно падает, ведут к успешному взаимодействию и даже к уверенному шествованию по служебной лестнице. Оказывается, отношения с людьми все еще строятся на основе инстинктов, на боязни простой физической расправы, как и в удаленные исторические времена. Косакрий считал все это полной билибердой. Он наблюдал достаточное количество сухоньких, мелкокалиберных адмиралов. Но то было, естественно, во-вторых. А во-первых... После того, как он раскусил притворную реалистичность окружающего мира, физическая подготовка окончательно потеряла для него статус. Разумеется, схватив какую-нибудь гантель порядочного веса, можно за час измотать себя так, что в глазах пойдут круги и замельтешат звездочки. Главное, будет уже совсем не до размышления об искусственности мира. Какая уж тут искусственность с виртуальностью, когда бицепсы болят, сердце бухает, а грудная клетка работает мехами попробуй подними эту гантелину разиков сто а там и порассуждаем о ее подтасовке в реальность однако столь простые трюки творящего мир подсознания статка сари давно уже изучил кстати это странная иногда зацикленность творца на мышечном физическом уровне удивляла может здесь имел место все тот же всегдашний информационно обрабатывающий предел похоже на то Ибо действительно, если достаточно пробежаться километра четыре на время, как окружающее и вроде четко ощущаемое до того пространство становится суженным, практически невоспринимаемым фоном. Зато как калывается насосная станция внутри. А в противовес утверждениям поклонников древних инстинктов о превалировании физической силы, во взаимоотношениях начальник-подчиненный, капитан боевого корабля «Касакри» мог бы привести свой собственный пример. «Правда, он никогда не делал этого, ведь он ни разу за всю карьеру не мутузил нерадивых матросиков, разве что в период неполной убежденности в иллюзорности мира, и именно в экспериментальных целях. Действительно было дело. Тыкал кое-кому в зубы, а пару-тройку раз даже сломал от чей-то загривок микрофон громкой связи. Но ведь то действительно были проверки устойчивости, воспроизводимой подсознанием иллюзорности. Кстати... Эксперименты оказались абсолютно бесполезными. Все получалось трактовать и так, и эдак. И даже насчет того, стали ли его приказы после этого лучше исполняться, снова осталась неясность. Вроде бы и до этого все было ничего. Ну а бестолковость некоторых матросиков, недавних выпускников униж, так ведь она всегда имела место. Это ведь часть закона в мира, таких же, как время от времени происходящее чередование последовательности подъема Солнц на восходе. Ведь иногда первым взлетает мать Фиоль, а иногда Великий Эр. Вообще-то у командира подводного крейсера стата Касакри имелось две теории, почему его слушаются беспрекословно. Одна теория имела, так сказать, более реалистический, а другая совершенно идеалистический оттенок. Однако и та, и другая базировались на искусственности окружающей действительности. Первая опиралась на то, Что поскольку вертящиеся около капитана люди на самом деле вовсе не люди, а управляемые его собственным подсознанием фантомы, то и относился он к ним соответственно. То есть он, разумеется, свое знание правды маскировал и довольно успешно сказывался опыт жизни во времена незнания истины. Однако это его отношение к живым всего лишь как к куклам, управляемым извне, все-таки чувствовалось. И наверняка не на сознательном, а на подсознательном уровне. Следовательно, любой, встретившийся на его пути, ощущал абсолютное бесстрашие стата-кассакри. И наверняка бессердечие тоже. Но и действительно, с какой-то стати он должен питать добрые чувства к ходячим манекенам. Хуже того, вообще переживать за марионетки, которые даже не существуют. Вот это, наверное, и ощущалось. То есть, если когда-то он смог, эксперимента ради, раздробить отчуток голову микрофон, и ведь совсем не в каком-то аффекте. а с полной ясностью вершащегося, и наверняка, также не моргнув глазом, сумел бы пустить в ход что угодно, вплоть до кортика или игломета. Так что, может быть, его побаивались из-за некоторой искорки сумасшествия? Все возможно. В любые времена к безумным относились с опаской. Однако существовала и другая, менее вероятная, но тоже теория. Поскольку все окружающие статисты были абсолютно виртуальными, он оказывался по отношению к ним богом, или, по крайней мере, вместилищем Бога. Ведь это именно его подсознание порождало и их мир, и их чувства. Так вот, возможно, за счет какой-то обратной связи эти человекоподобные модели ощущали его бесконечную удаленность от них, и за счет этого, опять же подсознательно, если такое слово все еще уместно, ощущали себя чем-то вроде насекомых, поднаклонившимся над муравейником и разглядывающим их через лупу человеком. Разумеется, Это была уж совсем маловероятная гипотеза, ибо стало бы совсем странно, что творящая внутри него субстанция могла создавать полное подобие его собственной личности, ведь наличие информационного порога неоднократно подтверждалось наблюдениями. В общем, так или иначе, когда-то под жарой, а теперь несколько распустивший животик, стат Касакри повелевал кораблем и подчиненными с удовлетворяющей его эффективностью, совершенно без физкультуры. причем не только систематической, но даже и регулярной.